глава пятая. двое инвалидов в лице дроида с оторванной головой и незадачливо вышивы со сломанными руками образовали первую поисковую пару я надеялся что данный тандем неполноценных сумеет справиться с беглянкой если все таки именно им посчастливится ее обнаружить и еще что скай не позволит сердобольному фло учудить какую-нибудь глупость, попытавшись втайне ото всех оказать помощь беглой рабыне с ребенком. Вторая пара состояла из Неомеи и доктора Блюма, любезно согласившегося составить наемнице компанию. Она особо и не протестовала, понимая, что я ей пока не доверял. У этой девицы вполне могло хватить навыков вскрыть оружейную и доставить очередную порцию неприятностей, поэтому я приставил к ней старика, чтобы тот присматривал за нашим недавним врагом. В том, что тот справится, я нисколько не сомневался. В случае необходимости доктор просто нажмет на кнопку броскома, и ошейник слегка поджарит строптивую девушку. К тому же уверен, что в его арсенале, помимо парализующего дыхания, имелись и другие фокусы, способные нейтрализовать противников. Не задерживаясь с остальными, я, еще раз напомнив, что именно сейчас стояло на кону, я сразу отправился на нижнюю палубу в грузовой отсек. Требовалось подстраховать Грона на случай, если у работорговцев лопнет терпение, и они решат сами отыскать сбежавшую девушку с ребенком. Хотя Мельком все-таки заглядывал во все помещения, мимо которых пробегал. Чем быстрее найдется рабыня, тем быстрее мы уладим вопросы с недобросовестными соседями. Сейчас мы в буквальном смысле теряли драгоценное время, потому что работы предстояло еще очень и очень много. Тех 50 тысяч кредитов, которые Фрэнк любезно перевел на мой счет, едва ли хватало, чтобы купить достаточное количество топлива для комфортного путешествия. А ведь нам предстояло еще заняться ремонтом. По предварительной оценке, Цера серьезно не пострадала. Но даже если повезет и других проблем не обнаружится, то нам все равно предстояло починить шлюзовую камеру в трюме. Заменить или хотя бы залатать пробитую аппарель и, наконец-то, устранить неполадки с узлом связи. И я понятия не имел, во сколько нам обойдутся подобные ремонтные работы. Одно точно. Придется продать часть консервов. Но для этого предстояло найти подходящего человека и обо всем договориться. Что само по себе не так-то просто. Стоило допустить ошибку в выборе подходящего человека, и информация о столь ценном грузе, как консервы из мяса птенцов птицы рух, уйдет налево. Тогда придется столкнуться лбами с местной мафией. А оно мне надо? Нет. Поэтому я и хотел как можно скорее закрыть вопрос с работорговцами и приступить к решению действительно важных дел. Хотелось сделать все без лишней спешки, как полагается. Грон стоял у самого края пробоины, образовавшейся в аппареле. Частично выдвинувшись, он осторожно выглядывал в дыру, наблюдая за происходящим снаружи. Правой рукой Громила прижимал к бедру импульсную винтовку, так, чтобы работорговцы не могли заметить оружие. «Ну, хоть винтовку захватил», — хмыкнул я, разглядывая внешний вид бывшего космодесантника. Яркая пляжная рубашка, в которой я увидел его при первой встрече, сейчас была нараспашку и не скрывала перебинтованный торс. Дополнялся данный ансамбль не менее пестрыми шортами, ярко-голубого цвета с изображением морских звезд и ядовито-розовыми шлепанцами. Их-то он где раздобыл? Если не ошибаюсь, те ранее принадлежали сестре моего бывшего капитана. Услышав меня, здоровяк сдвинулся на полшага назад, чтобы не подставляться под возможную атаку со стороны работорговцев, и только после оглянулся. «Девушка с ребенком?» — спросил я на всякий случай, хотя и понимал, вряд ли он их видел. «Иначе обязательно бы задержал?» и они сейчас сидели бы под стенкой рядом с ним ожидаемо грон несколько раз мотнул головой пристроившись рядом с десантником я осторожненько выглянул из за его плеча наружу наши буйные соседи пока сохраняли спокойствие и переминались ноги на ногу оставаясь на своем прежнем месте, убедившись что прямо сейчас грону моя помощь не требуется я оставил его дальше сторожить проход а сам быстренько пробежался между ящиками и контейнерами в ангаре. Во-первых, убедился, что беглянки не спрятались где-то здесь, прямо у нас под носом. Во-вторых, рыская взглядом по всевозможным закуткам грузового ангара, искал что-то, чем можно было бы прикрыть пробойну в контейнере с консервами. Раз уж все сложилось именно так, то, как бы дальше ни развивалась ситуация, нужно было кровь из носа, но прикрыть контейнеры с мясом. По-хорошему стоило озаботиться этим значительно раньше, и тогда не пришлось бы сейчас так переживать. Но разве кто-то из нас мог предположить, что наше появление на саунме произойдет при подобных обстоятельствах? Что по нелепой случайности нам окажут столь радушный прием? Спустя пару минут я уже держал в руках несколько крупных кусков брезентовой ткани которое откопал среди кучи различного хлама, подготовленного на выброс. Ткани оказалось более чем достаточно, чтобы полностью закрыть дыру в контейнере, но для надежности сперва я воспользовался магнитной лебедкой. Где это оказалось возможным, тросом я зацепился и покрепче обмотал рваные края контейнера, при этом четырежды полностью опоясал им контейнер словно паук, пеленающий невидимую муху, угодившую в его сети. Я сделал все именно таким образом, чтобы после активации лебедки механизм устройства принялся накручивать трос обратно на барабан со скрежетом притягивая друг к другу раскуроченные края разодранного контейнера. Со стороны все отдаленно смахивало на врачебную операцию. Я словно доктор прошелся аккуратными стежками вокруг раны пациента, которым в данном случае выступал краденный контейнер. И теперь посредством мощной лебедки осторожно подтягивал стальной трос, выполняющий роль импровизированной хирургической нити. Металл стонал, но рана со скрежетом постепенно закрывалась. Впрочем, одной лишь лебедкой обойтись не удалось. Пробоина хоть и уменьшилась более чем в три раза, но даже так в контейнере по-прежнему зияла дыра весьма внушительного размера. Вход пошла найденная ткань и веревки. Не совсем идеально, но теперь можно не переживать. Случайно внутрь уже точно никто не заглянет. Получилось так себе, но всяко лучше, чем было до этого. Сейчас обнаружить консервы можно было только если целенаправленно полезть под брезент. Закончив с упаковкой, я еще раз пробежался по отсеку и убедился, что никого и ничего не упустил из виду. Беглянок нигде не было. Также нигде не завалялась банка консервов. Когда на борт все-таки кто-нибудь поднимется, то случайно не обнаружит у себя под ногами столь ценное сокровище. Безусловно, я приложу максимум усилий, чтобы внутрь не попали ублюдки-работорговцы ожидающие сейчас неподалеку, но в любом случае, немного позже нам придется впустить внутрь рабочих для проведения ремонта. Что там? Закончив с краденным грузом, я расположился с противоположной стороны Апарелли на самом краю пробоины. Грон перевел взгляд на меня, виновато улыбнулся и снова уставился на работорговцев. Ну да, Мы ведь так и не поговорили с ним о том, что произошло во время небольшого бунта, когда он поддержал Ская. Сейчас могли бы поговорить, все равно особо не заняты. Но Грон забыл свой броском в медосеке. А я не догадался попросить Дока, чтобы он захватил устройство с собой, когда шел на верхнюю палубу. Поэтому мы молча пялились сквозь пробоину и ждали. И дождались. К нам пожаловала охрана корпорации, владеющей шахтерской колонией, подняв белое облако пыли, на посадочную площадку один за другим влетели сразу восемь гравициклов. Охрана действовала невероятно слаженно. Они словно вихрь ворвались на площадку с двух разных направлений, чем обескуражили не только работорговцев, вокруг которых кружили, но и нас с гроном. Мы выступали в роли статистов наблюдая с открытыми ртами за развернувшимся представлением. Внезапно гравициклы синхронно тормозили, их наездники сразу же спешились и заняли боевые позиции. За считанные секунды они взяли Церу в полукольцо, в самом центре которого оказались нерадивые работорговцы. Сразу же за этим последовала команда сложить оружие, опуститься на колени и сложить руки в замок на затылке, Собственно, касалось это только работорговцев, потому как мы с Гроном предусмотрительно спрятались внутри ангара, лишь украдкой выглядывая одним глазком. Спорить с хорошо вооруженными бойцами в черных матовых бронескафандрах никто из соседей не стал. Спустя пять секунд, когда разоруженные работорговцы послушно стояли на коленях и с тревогой в глазах переглядывались между собой, Охранники шахтерской колонии обратились уже к нам и потребовали, чтобы капитан Церы немедленно, с поднятыми руками, вышел наружу. Выходить совсем не хотелось, но выбора не оставалось. При всем нежелании подчиняться, я понимал, что это последний шанс мирно утрясти ситуацию. Иначе, в случае отказа, этот... Небольшой, но без сомнения мощный отряд возьмет Церу штурмом. Тогда они устроят на корабле такой досмотр, что мы точно попрощаемся с грузом. Чего хорошего копнут настолько глубоко, что опознают в Гроне и Фло недавних беглецов из психиатрической больницы. Парни, конечно, проблемные, но пока что польза от них значительно перевешивала весь причиненный вред, даже с учетом недавнего бунта и захвата Церы. Поэтому сдавать ребят законникам я не хотел. Еще меньше я хотел нести личную ответственность перед законом, как капитан звездолета, который совершил преступление, приютив на борту своего судна беглых психов. Поэтому я снял с плеча импульсную винтовку, поставил на пол и облокотил на стену. Следом расстегнул пояс и снял его вместе с кобурой. Сейчас ни к чему провоцировать охранников в Саунме своим револьвером, даже с учетом того, что их броне он не мог бы причинить практически никакого вреда. Грон покачал головой, показывая, что не стоит подчиняться требованию охраны. Я лишь вздохнул и подмигнул здоровяку, и сразу же с поднятыми руками высунулся сквозь дыру в апореле. Дождавшись приглашающего жеста от одного из охранников, под прицелом сразу четырех стволов, медленно подошел к тому навстречу. Кажется, допрашивать меня собиралась женщина, судя по легкому отличию строения на грудной части скафа в сравнении с остальными охранниками. Иных ориентиров не имелось, ведь тонированное забрало шлема оставалось закрытым, отливая таким же антрацитово-черным цветом, что и весь скаф. А голос говорящего нещадно искажался внешним динамиком. Но, как по мне, нагрудная часть брони, внешне напоминающая лиф, недвусмысленно намекала, что охранником являлся обладатель довольно-таки немалой груди. Правда, за чрезмерное внимание к этой части скафандра я чуть не схлопотал затыльник. Едва удалось уклониться от жесткой перчатки, которая, несомненно, под усилием сервопривода скафандра, обеспечила бы меня на ближайшие несколько дней как минимум нескончаемой головной болью. А в худшем случае пришлось бы провести какое-то время на восстановлении медицинской капсулы. В любом случае, даже так мое положение оставалось куда лучше, чем у бойцов с корабля работорговцев. Все-таки именно они выступали агрессорами в нашем конфликте. Хоть в этом везение оказалось на нашей стороне. Работорговцы по-прежнему стояли на коленях, а одному особенно непонятливому несколько раз прилетело по ребрам тяжелым бронированным ботинком. Теперь доходяга распластался на каменистой поверхности площадки. Первым делом, как только я предстал перед охранницей, меня попросили подтвердить личность. Я сразу же, без колебаний, молча подчинился. Несколько мгновений, и ее сканер считал код с дисплея моего броскома. Следующим шагом стало требование удаленной блокировки всех оружейных систем корабля посредством введения капитанского кода. На это у меня ушло еще меньше времени, от силы секунд пять или шесть. Ведь оружие Церы к этому моменту уже было заблокировано, и сейчас мне потребовалось лишь вывести текущий статус системы на экран броскома. Я небезосновательно опасался, что все это являлось лишь прелюдией перед тем, как отряд вооруженных бойцов поднимется на борт для досмотра корабля. Однако охранница не требовала, чтобы экипаж покинул Церу и построился перед ней на посадочной площадке. Более того... Девушку даже не интересовало, сколько человек сейчас находилось внутри корабля и вооружены ли они. По всему выходило, что весь сыр-бор случился из-за корабельных орудий. Похоже, что именно мясорубки стали причиной вмешательства в конфликт третьей страны. В принципе, ничего удивительного. Ведь в случае чего эти малышки могли причинить шахтерской колонии невообразимый ущерб и повергнуть местное население в пучины отчаяния. Но это ведь уже самый настоящий терроризм. От осознания данной мысли горло подступил ком. Нас собирались не просто отругать за плохое поведение. Мы влипли и очень сильно влипли. Нас собирались... Я не знаю, что именно нас ожидало, но явно нечто очень неприятное. Мысли роем кружились в голове. Я судорожно перебирал все возможные варианты развития дальнейших событий. Охранники выполнили свою первоочередную роль и не допустили дуэли с применением корабельных противоракетных орудий. Сейчас допрос продолжался лишь для проформы, ожидая прибытия кого-то важного, кого-то, кто станет решать дальнейшую судьбу экипажа звездолета «Цера». Впрочем... Вот так запросто становиться мальчиком для битья я не собирался. Пусть я молод, но совсем не дурак. И уже успел повидать столько, что не каждый из за несколько жизней успеет. Послушайте, это все огромное недоразумение. Вот, посмотрите. Я собирался вывести на дисплей броскома развернутые данные по орудийным системам Церы и показать охраннице, что у нас... Не имелось ни единого снаряда для пушек. Однако попытка не увенчалась успехом. Меня полностью проигнорировали. — Заткнись и жди. Охранница даже не шелохнулась, продолжая смотреть куда-то вдаль. Фогель довольно потирал руки. По сути, ничего страшного не произошло. Точнее, не успело произойти. Имущество корпорации Изида не пострадало, среди людей никто не погиб и даже не был ранен. Впрочем, своим недальновидным поведением экипажа звездолетов умудрились пройти по самой грани и вляпались в серьезные неприятности. И теперь, несомненно, находились в полной власти Фогеля. Только от его доброй воли зависело будущее этих людей. Он с легкостью мог все спустить на тормозах, Просто взять и забыть о произошедшем, как о глупом недоразумении, и обойтись даже без назначения штрафа. Ущерба нет, пострадавших нет, а значит, при желании дело можно закрыть. Но мог поступить иначе. Обвинить оба экипажа, немного много ни мало, в действиях по своей сути практически не уступающими терроризму. Ведь если бы не своевременное вмешательство сил службы безопасности, то быть беде. Жизни множества людей оказались бы под угрозой, а, возможно, даже само существование целой шахтерской колонии. Собственно, примерно так агент Доминиона и собирался поступить. Фогель связался с командиром группы охраны, направленной на усмирение конфликтующей экипажей двух звездолетов. Вопреки немалому удивлению безопасника, Фогель не стеснялся в выражениях. Он настоял, чтобы бойцы охраны не предпринимали никаких самостоятельных действий и ожидали его персонального прибытия на посадочную платформу. Дело в том, что ему хватило и одного просмотра видеозаписи, чтобы понять причину конфликта. Всему виной оказалась старая добрая «работорговля» и, конечно же, глупость некоторых отдельных личностей. Нет, Фогель не думал, что торговцы — совсем уж отбитые на всю голову кретины, которым хватило бы ума притащить сюда рабов, не озаботившись подстраховкой на случай форс-мажорных обстоятельств. Например, таких, как встреча с органами правопорядка. Он нисколько не сомневался, что на борту звездолета имелись все необходимые официальные документы, на доставку новой партии каторжан для работ в одной из местных шахт. В памяти всплыл тот факт, что подобные бумаги от одного из частных арендаторов несколько раз уже ложились на его стол. В тот раз он не придавал этому большого значения, ведь документы были в полном порядке, следовательно, никаких вопросов не возникало, как и повода проводить дополнительные проверки. Ведь в случае чего Благодаря документам корпорация оставалась кристально чиста перед законом. Но сейчас все было немного иначе. Одна из рабынь в истинном статусе женщины, Фогель уже ни капли не сомневался, сбежала из-под охраны и проскочила на борт стоявшего по соседству звездолета. Ее дерзкий побег и запустил череду дальнейших, настолько удачных для Фогеля событий. Но эта же рабыня могла и все испортить. Поэтому Фогель сыграл на опережение и приказал группе безопасников ждать его появления. Ведь если в присутствии охранников девушка хотя бы заикнется о том, что ее похитили и привезли на Саунме против воли, всему его плану по захвату военного спутника мгновенно придет конец. Если пленница заговорит и правда о ее похищении всплывет наружу, то безопасники начнут собственное расследование. Разумеется, на время проведения которого оба космических корабля вместе с экипажами будут взяты под арест. Тогда Фогель вновь окажется перед нелегким выбором упустить шанс похитить столь ценный спутник или пожертвовать многими годами работы под прикрытием ради кражи секретных технологий Содружества. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы хоть кто-нибудь из службы безопасности корпорации даже парой слов перекинулся с беглянкой. Иначе отчет об этом уйдет на самый верх. Чёртовы безопасники являлись частью корпорации Изида. Но при этом они лишь номинально подчинялись власти Фогеля и, по сути, существовали словно отдельное государство со своими законами и правилами. Поэтому Фогелю следовало как можно более осторожно и правильно разыграть свою карту. Да, бойцы службы безопасности тоже видели видеозапись инцидента. Наверняка они сами все прекрасно понимали, но... По бумагам перебежчица являлась осужденной каторжанкой. И пока не доказано обратное, Фогель имел прекрасную возможность этим воспользоваться в собственных интересах. Чутье подсказывало Фогель что безопасников следовало держать подальше, и не только от беглянки, но и от самого звездолета. В противном случае он уже не сможет замять инцидент, чтобы затем потребовать от экипажа Церы оплатить за это некоторой услугой. Прошло чуть меньше четверти часа, прежде чем на взлетную площадку неспешно вырулил шестиколесный бронированный вездеход. Я едва не присвистнул при виде данного аппарата. Еще до того, как вездеход остановился, я уже понял, что мы сильно встряли. Лимитированная серия полувоенного образца, стоящая баснословных денег и доступная только сильным мира сего. Да и то лишь очень приближенным к военному аппарату Содружества. Помимо колесной базы, являющейся основной, вездеход оборудовали восемью миниатюрными аналогами гравитационных двигателей. С их помощью в режиме полета можно было преодолевать кратеры и каньоны вплоть до второй категории. Невинная, как мне изначально казалось, попытка припугнуть работорговцев при помощи мясорубок обещала обернуться серьезными неприятностями. Внутри транспорта явно находился кто-то из самых верхов местной элиты. Это очень плохо. Ведь люди подобной величины никогда не наносят визиты вежливости такому сброду, как мы. Вездеход направился прямиком к нам. Охранники в оцепенении расступились, пропустили транспорт и сразу же вновь сомкнули цепь, продолжая удерживать периметр и все внутреннее пространство под наблюдением. Вездеход остановился в нескольких метрах от меня. Раздалось едва уловимое шипение, и дверь с водительской стороны распахнулась. Мои догадки подтвердились. К нам пожаловал кто-то очень влиятельный и богатый. Настолько богатый, что мог позволить себе носить весьма дорогой костюм, не боясь запачкать его на этом мрачном планетоиде. Спрыгнув с подножки вездехода, туфли из настоящей кожи вмиг покрылись тонким слоем серой пыли. Но мужчина даже не обратил на это никакого внимания. Он оглянулся, осмотрелся вокруг, попытался расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, но с удивлением на ее месте пальцами нащупал лишь торчащие коротенькие обрывки белоснежной нитки. Спустя мгновение он хмыкнул, махнул рукой и, напевая себе под нос какую-то веселую мелодию, подошел к нам. Чуть выше среднего роста, с достаточно развитой мускулатурой, каштановые вьющиеся кудри, нос горбинкой, тонкие губы, изогнутые в легкой улыбке, и карие, безэмоциональные глаза. Он выглядел моложаво, навскидку не старше тридцати. Однако сеть тонких, едва заметных морщинок в уголках глаз давала понять, что мужчина значительно старше. «Оставь нас!» Не отрывая от меня своего холодного, пронизывающего взгляда, незнакомец кивком отправил стоявшую рядом охранницу к ее коллегам, стороживших в стране работорговцев. «Да, сэр!» Девушка кивнула и моментально потеряла всякий интерес к моей персоне. Он выждал, пока девушка не отошла достаточно далеко, чтобы не могла нас услышать, и только после этого заговорил. Фогель Бенди. Расплывшись в улыбке, мужчина протянул мне руку Управляющий Саунами. Он без лишней скромности назвался управляющим не просто колонией шахтеров, принадлежавшей его корпорации, а всего планетоида. Декстер, представился я в ответ. Дабы подыграть и заметно потешить самолюбие управляющего, свою фамилию я решил не называть. Тем самым показал, что отчетливо осознаю глубину той огромной пропасти, что пролегла между нами. Он на вершине пищевой цепочки. Мы же где-то в ее самом низу. «Вижу ты, парень, смышленый!» Мой жест был правильно истолкован и оценен. «В таком случае перейду сразу к делу. Вы подняли слишком много шума. Размахивать корабельной пушкой... Это не шутки. Прямо скажем, очень нехорошая история получается. Фогель бегло, но весьма красочно обрисовал мне все те радужные перспективы, которые ожидали настолько безответственный экипаж. Он сразу начал с козырей, для чего-то решив меня хорошенько запугать. По поводу обвинений в терроризме я нисколько не переживал. Все-таки, несмотря ни на что, У меня на руках оставались логи бортового компьютера. Они гарантированно опровергали даже террористическую возможность совершения атаки при помощи корабельных орудий, потому как им попросту нечем было стрелять. Но в остальном задуманное ему удалось. Даже без терроризма перспективы действительно открывались весьма удручающие. От нескольких вещей нам точно не отвертеться. Первое. Согласно законам Содружества, корпорация Изида может расценить инцидент с пушками как административное правонарушение и вправе сама оштрафовать ЦЕРу и ее экипаж на сумму в 150 тысяч кредитов. Следовательно, мы никуда не улетим, пока не выплатим все до последнего кредита. Для корпорации наш штраф капля в море. Но вот для нас. Это практически неподъемная сумма. Придется распродать значительно больше консервов. Учитывая, что продавать будем практически за бесценок, в лучшем случае не дороже обычного консервированного мяса, то реальная стоимость оплаченного штрафа окажется, возможно, даже свыше миллиона. И вторая, куда более крупная проблема. В мирах, входящих в сферу влияния Изида, Нас не примет ни один корпоративный порт. Остальные космопорты либо тоже откажут, либо же воспользуются ситуацией, в результате цена на топливо и прочие товары для нас взлетят минимум в несколько раз, если не больше. По сути, это означало, что мы не сможем дальше путешествовать на Цере. Я бы превратился в хозяина звездолета, на котором нельзя никуда долететь и который нельзя продать. Лично для меня. Это означало скорую смерть. Остатки настроения моментально улетучились. Я по новой взглянул на стоящего передо мной человека. Мне уже не раз доводилось стоять вот так, лицом к лицу с хищниками. Что бы он сейчас ни предложил, мне нельзя отказываться. Иначе все его угрозы тот же час будут воплощены. Что вы предлагаете? Нас нанимали для перевозки некоего груза. Да, именно нанимали. Фогель пообещал заплатить за работу 450 тысяч. Почти полмиллиона за то, чтобы мы без лишних вопросов вылетели по заданным координатам, прибыв на место, загрузили кое-что в трюм и затем доставили это куда скажут. Правда, меня не покидало стойкое ощущение, что озвученная сумма настолько велика, только чтобы мы не соскочили с крючка и пошли до самого конца. Меня не покидала мысль, что на самом деле никто нам платить не собирался. Однако уже через минуту мои сомнения отчасти развеялись, когда я сказал, что мы долетели до саунами на парах топлива, и Церу необходимо заправить. Также нужно произвести ремонт поврежденной аппарели. Столкновение с яхтой наемников, помимо оставленной пробоины, еще и повредило гидравлику. Иначе, если не сможем открыть аппарель, придется грузиться через дыру. — Хорошо, я распоряжусь, — не колебаясь, согласился Фогель. — Сколько нужно топлива? Вопрос оказался неожиданным. — Заливать? «Минимум, необходимый для выполнения работы или сколько?» Однако уже через мгновение до меня дошло. Управляющий спросил, чтобы потом не возникло претензий, когда он вычтет стоимость топлива из нашей награды за работу. Чтобы хватило на работу и еще на 200 тысяч. Нет, лучше на 250. По крайней мере, было похоже, что все-таки нам и правда заплатят. Хотя нельзя было сбрасывать со счетов вариант, что он хороший актер, и все это лишь хитрая психологическая уловка, чтобы усыпить мою бдительность. Впрочем, главное заправиться и взлететь с этого булыжника, а там уже решу, как поступить. Первым делом я очень тщательно изучу звездные карты. Возможно, найдется подходящий маршрут в обход владений корпорации Изида. Тогда, скорее всего, я откажусь от работы и просто свалю, заправив и отремонтировав корабль за счет управляющего. Насчет последнего я все-таки немного сомневался. Ведь корпорации — это опасные враги. Но космос невероятно огромен. И наш путь лежал в звездную систему, находившуюся очень далеко отсюда. Главное, без приключений проскочить системы, где Изида всем заправляет. Прошло каких-то десять минут с момента, когда Фогель Бенди вылез из своего вездехода, а мы уже успели столько обсудить и обо всем договорились. На все про все вместе с заправкой, ремонтом и пополнением припасов управляющий отвел нам только два часа. Я не уточнял, но по его виду было очевидно, что время играло ключевую роль, и его оставалось не так уж и много. Собственно, уверен. Только по этой причине он и подрядил нас на эту работу. Если бы не крайняя степень спешки, то Фогель, как и полагается, нанял бы экипаж потрепанного транспортника наемников и обошелся бы только деньгами, без угроз и шантажа. — И еще одно. Фогель в очередной раз оглянулся, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивал. — Верни девку ее владельцу. Он кивнул в сторону соседнего звездолета. Далее он пояснил, что девушка — каторжанка, и есть подтверждающий это документы. Все видели, как она вбежала на мой корабль, а ее новый собственник обязательно пожелает вернуть свою собственность. — Декстер, в твоих же интересах решить этот вопрос полюбовно, и самое главное — как можно тише. Ведь если от владельца шахты будет жалоба, и придется вмешаться службе безопасности, то, скорее всего, нашей сделке придет конец со всеми вытекающими для тебя последствиями. Как только вездеход Фогеля укатил со звездной площадки, я, наконец, смог выдохнуть полной грудью. Вслед за управляющим практически сразу разъехались и бойцы охраны, в свои гравициклы. Я невольно залюбовался. Когда-то, будучи еще ребенком, я мечтал о собственном гравицикле. Постоянно мечтал перед сном, что тоже обязательно раздобуду для себя подобный транспорт на репульсорной подушке, способный парить в воздухе на небольшой высоте. Хотя я бы и сейчас не отказался от такого подарка. Проводив взглядом уносившиеся прочь гравициклы, я собирался вернуться на корабль. Однако... Вдруг заметил направляющегося со стороны корабля работорговцев человека в синем скафандре с яркими оранжевыми вставками бронепластин. Чем ближе он подходил, тем отчетливее становились видны следы царапин и въевшихся в броню пятен, похожих на сажу. Он несколько раз махнул мне рукой, привлекая внимание, и сразу же выставил перед собой раскрытые ладони, продемонстрировал, что безоружен. Я пошел ему навстречу, решил встретиться на полпути между звездолетами. Мы сошлись около вереницы вагонеток, за которыми совсем недавно укрывалась беглая рабыня от стрельбы преследователей. Вагонетки как раз условно разделяли посадочную платформу на несколько частей. Мужчина остановился в метре от меня. Прежде чем заговорить, мы не меньше минуты молча друг на друга смотрели. Он словно чего-то ждал от меня. А я пока не знал, что сказать, и вообще начинать первым не хотел. В конце концов он не выдержал, скрестил на груди руки и произнес. «Пацан, мне нужна каторжанка. Давай, поскорее верни мой товар». «Ты кто такой вообще?» Я прекрасно понимал, кто именно стоял передо мной. Но владелец, точнее арендатор одной из многочисленных шахт, повел себя очень невежливо, И я ответил ему тем же. Напыщенный ублюдок смотрел на меня, словно на мусор, во взгляде столько брезгливости и ненависти, словно я жену у него увел. Понимаю, я слишком молод и одет в скаф, у которого заплатка на заплатке, но при этом я капитан звездолета, капитан собственного космического корабля. Фогель — совсем другое дело, он на недосягаемой высоте управляющий целым планетоидом, и еще бог знает чем. А этот вшивый арендатор сам выглядел не намного лучше меня, поэтому я не собирался молча терпеть его нападки. Хотя, нужно признать, но ну, войскав мне точно не помешал бы. Впрочем, прежде чем я успел высказать все, что думаю об этом грязном камнееде, на руке завибрировал броском. Я взглянул на запястье. Поступил входящий вызов от доктора Блюма, перевел взгляд на играющего от злости желваками шахтера, на секунду задумался и все-таки ответил на звонок. — Док, вы очень не вовремя. Нашли беглянку? — Да. — Отлично. Я как раз стою рядом с ее новым владельцем. Давайте уже вернем ему девушку и, наконец, покончим со всем этим. У нас и без того куча других очень важных дел, а времени в обрез. Боюсь, в данный момент это невозможно. Не понял? Форс мажорные обстоятельства, капитан. Лицо шахтера побагровело, а на лбу появилась пульсирующая жилка. Однако он не встревал в разговор и продолжал молча слушать, видимо, ожидая, чем все закончится. Хотя ему. Явно не нравилось услышанное. — Доктор Блюм, не тяните Минанскую Грогу за хвостовой плавник. Говорите прямо. — Беглянка поймана. Однако среди экипажа есть потери.